Салтыков-Щедрин Карась-идеалист. Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одной у правдой прожить, а ёж утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ёж под выражением "слукавить" неизвестно. Но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал: "Но ведь это подлость!" на что ёж возражал. "Вот уж увидишь". Карась рыба смиренная и к идеализму склонная. Недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи, где потише или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит, полежит, до да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольная. Но так как косы ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадёжности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облаво, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны. ловят карасей по преимуществу сетью или неводом, но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь снаровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождём, когда вода бывает мутна, И затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатам, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается с дна и начинает справляться. Нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству? Тут то он и попадает во множество вмотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо, особенно изжаренные в сметане, что предводители дворянства охотно почтуют ими даже губернаторов. Что касается доершей, то это рыба уже тронута скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон. Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, не знаю. Знаю только, что однажды сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли. Свидания друг другу стали назначать. Сплывут-ся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать, а плотва белобрюшка резвиться около них, и ума разума набирается. Первым всегда задирал карась. "Неверю", говорил он, "чтобы борьба и сvara были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живому на земле". Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и горько убеждён, что счастье не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием. Дожидайся, иронизировал Йорш. Йорш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у неё на сердце. Ах, накипело! До ненависти, покуда еще не дошло, Но веры и наивности Уши в помине нет. Вместо мирного жития Она повсюду распрю видит, Вместо прогресса Всеобщую одичалость И утверждает, что тот, Кто имеет претензию жить, Должен все это в расчет принимать. Карася же считает блаженненьким хотя в то же время сознаёт, что с ним только и можно душу отводить. И дождусь, отзывался карась, и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности, но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины её породившие нельзя уже считать неустранимыми. Тьма свершившийся факт, а свет чаямое будущее, и будет свет. Будет? Значит, и такое по-твоему время придёт, когда и щук не будет. Каких таких щук? удивился карась, который был до того наивен, что когда при нём говорили на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде Тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся. «Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!» Ёж презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал в освояси. Но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались, в воде-то скучно, И опять начинали диспутировать. В жизни первенствующую роль добро играет, раз глагольство карась. Зло это так по недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается. Держи карман. Ах ёж, какие ты несообразные выражения употребляешь. Держи карман. Разве это ответ? да тебе по-настоящему и совсем отвечать не следует глупой ты вот тебе и скас весь нет ты послушай что я тебе скажу что зло никогда не было зиждущей силой об этом и история свидетельствует зло душило давило опустошало придавало мечу и огню а зиждущей силой являлось только добро Оно устремлялось на помощь угнетённым, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход порению ума. Не будь этого поистину жиздющего фактора жизни, не было бы и истории, потому что ведь в сущности, что такое история? История это повесть о освобождении, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием. А ты вид наподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены подтрунивал его Ёрш. Не посрамлены ещё, но будут посрамлены, это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю, сравнишь то, некогда было, с тем, что есть, и ты без труда согласишься, что не только внешние приёмы зла смягчились, но и сама сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время хода, когда мы как одурелые сами прямо в сеть лезем. А ныне именно во время хода-то и признаётся вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли. В Урале, сказывают, во время багрения вода на многие верста от рыбьей крови красная стояла, а нынче шабаш. Неводы да верши да уды больше, чтобы ни-ни. Да об этом еще и в комитетах рассуждают. Какие неводы? По какому случаю? На какой предмет? А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть. В какую такую уху? – удивлял Скорась. «Ах, прах, тебя побери! Карасем зовется, а об ухе и не слыхал. Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо по малой мере с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже самой простой истины не знаешь, что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь! Заколю!» Ёрш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять всплывались и новый разговор затевали. «На меднись в нашу заводь щука заглядывала», — объявлял Ёрш. «Та самая, о которой ты на меднись упоминал?» Она приплыла, заглянула, молвила — Что-то будто уж слишком здесь тихо. Должно быть тут карасям, вот. И с этим уплыла. Что же мне теперь что делать? Изготовляться? Только и всего. Уж как приплывёт она, да уставится в тебя глазищами. Ты чешуйута, да перье, подбери поплотнее, да прямо и полизай ей в хайло. Зачем же я полезу? Как бы я был в чём-нибудь виноват? Глуп ты. Вот в чём твоя вина. Ты да жирен в добавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лесть. Не может такого закона быть, искренне возмущался карась. И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснение потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я её до седьмого пота прошибу. Говорил я тебе, что ты фофан. И теперь то же самое повторю. Фофан, фофан, фофан. Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздержаться от всякого общения с карасём. Но через несколько дней смотришь, привычка опять взяла своё. Вот-ка бы все рыбы между собой согласились, загадочно начинал карась. Но тут уж и самого ерша брала оторп. «О чем это Фофан речь заводит?» — думалось ему. «Того, гляди, проврется, а тут Головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело скосил, а сам, знай, прислушивается». «А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет», — убеждал он Карася. «Не для чего пасть-то разевать, можно и шепотком что нужно сказать». Не хочу я шептаться, продолжал карась невозмутимо. Я говорю прямо. Я же либо все рыбы между собой согласились, тогда. Но тут Ёрш грубо прерывал своего друга. С тобой, видно, гороху наевшись говорить надо, кричал он на карася и, навострив лыжи, уплывал от него во свояси. И досадно ему, да и жалк карася было. Хоть и глуп он, А всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст. В ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки того и гляди, не понимаючи, сболтнёт. А об головлях, езях, линях и прочей челяди и говорить нечего. За червяка присягу под колоколами принять готовы. Бедный карась, ни за грош он между ними пропадет. «Посмотри ты на себя», — говорил он карасю, — «ну какую ты не ровен час оборону из себя представить можешь?» Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумке не гораздая, рот чутошный, даже чешуяны тебе и та не серьёзная. Не проворство в тебе, не юркости, как есть увылень. Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь. Да за что же меня есть, коли я не провинился? Попрежнему упорствовал карась. Слушай, дурья порода. Едят-то разве за что? Разве по тому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, только и всего. И ты чай ешь. Не по пусто носом-то вилироешься, а ракушек вылавливаешь. Им ракушками жить хочется, а ты простафиля ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты на меднесть говорил? Вот как бы все рыбы между собой согласились? А что, если бы ракушки между собой согласились? Сладко ли тебе простафили тогда было?» Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка побледнел. «Но ракушки...» «Ведь это...» — пробормотал он смущенно. «Ракушки, ракушки...» А караси, караси. Ракушками красила окамится, а карасями щуки. И ракушка ни в чём не повинна, и караси не виноваты. А те и другие должны ответ держать. Хоть 100 лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь. Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал, И между прочим ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался. Я не потому ем ракушек, что они виноваты были, это ты правду сказал, объяснил он Гершу. А потому я их ем, что они эти ракушки самой природой мне для еды предоставлены. Кто ж тебе это сказал? Никто не сказал. А я сам с собственным наблюдением дошел. У ракушки не душа, а пар. Ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, а в забу уж у тебя, видимо-невидимо, ракушек кипит. Я и не ловлю их. Сами в рот лезут. Ну, а карась совсем дело другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают. Так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтоб он серьезную пакость сделал. Ну, тогда, конечно. Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого делать. А до тех пор лучше помалчивал бы. Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи. «Может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, не дай не вынеси за что, к щуке в брюх попадет. Ни в жизнь я этому не поверю!» «Чудак, да ведь на меднесть на глазах у тебя монах целых два невода вашего брата из-за води вытащил. Как ты думаешь, любоваться, что ли, он на карасей-то будет?» «Не знаю». Только это ещё, бабушка надвое сказала. Что с теми карасями стало? И на них съели, и на в сажал к посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах. Ну, живи-кали так, и ты сорви, глава. Проходили дни за днями, а диспутом карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зелёной плесенью подёрнутое, самое для диспутов благоприятное. О чём ни калякай, какими мечтами не задавайся, безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило Карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область империев повышал. Надобно, чтоб рыбы любили друг друга, ораторствовал он, чтобы каждая за всех, а все за каждую. Вот когда настоящая гармония осуществится. Желал бы я знать, как ты со своей любовью к щуке подъедешь, расхолаживал его ёрш. Я, брат, подъеду, стоял на своём карась. Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится. А ну-ка, скажи, да просто спрошу. Знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает? Огорошил, нечего сказать. А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю? Ах нет. «Сделай милость ты этим, не шути!» Или «Только тогда мы, рыбы, свои права осознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут». «А на кой тебе, ляд, гражданские чувства понадобились?» «Все-таки, то-то, все-таки. Гражданские-то чувства только тогда, как двору, когда перед ними простор открыт. А что ж ты с ними в тине лежа делать будешь?» «Не в тени, а вообще!» «Например, например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу, не имеешь отче права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать, а он тебя за грубость на сковороду либо в залу в горячую. Нет, друг, в тени жить так не гражданские, а столопье чувство надо иметь, вот это верно. Схоронился где погуще». И молчи остало лоб. Или ещё. Рыбы не должны рыбами питаться, бредил на его карась. Для рыб его продовольствие и без того природом многое множество вкусных блюд уготовила: ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи, наконец, раки, змеи, лягушки, и всё это добро всё на потребу. А для щук на потребу караси. отрезвлял его ёж. Нет, карась сам себе давление. Если же ли природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон в видах обеспечения его личности издать. А ежели тот закон исполняться не будет, тогда надо внушение республиковать. Лучше дескать со всем законов не сдавать, ежели онные не исполнять. И ладно будет. Полагаю, что многие устыдятся. Повторяю, дни проходили за днями, а карась всё бредел. Другому за это хыччилчок бы в ноздри дали, а ему ничего. и растабаровал бы он таким родом аридовые веки, если бы хоть крошечку пастерёкса. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчёта вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головиль с повесткой: "На завтра дескать щука изволит в завойть прибыть. Так ты карась, смотри, чуть свет ответ держать явись". Карась однако ж не орабел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал. А во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит, и очень на это слово надеялся. Даже Ёрш Видя такую его веру, задумался, не слишком уж он далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили. Может быть, она добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиле, каким по наружности кажется, а напротив того с расчетцем свою карьеру облаживает. Вот завтра явится он к щуке, да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она от роду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет, «За то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя эту заводью». Будь ты над нею начальник. Приплыла на утро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и девица. Каких ему про щуку сплеток не наплели, А она рыба как рыба. Только рот да ушей да хайло такое, Что как раз ему, карасю, пролезть. Слышала я... молвила щука, что очень ты карась умён и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай. Об счастье я больше думаю, скромно, но с достоинством ответил карась, чтобы не я один, а все были бы счастливы, чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было. а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит. Хм, и ты думаешь, что такому делу статься возможно? Не только думаю, но и сейчас на сего ожидаю. Например, плыву я, а рядом со мною карась. Так что же такое? В первый раз слышу. а ежели я обернусь до каросята, съем. Такого закона, ваше высокостепенство, нет. Закон говорит прямо, ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричисленны водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы. Млавата для меня. Головиль, неужто такой закон есть? обратилась щука к головлю. В забвении вашего сокстепенства ловко вывернулся головель. Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну а ещё ты чего сейчас на карась ожидаешь? А ещё ожидаю, что справедливость восторжествует. сильные не будут теснить слабых, богатые бедных, что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты щука, всех сильнее и ловче, ты и дело на себя посильнее возьмёшь. А мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всяки для всех и все для всякого. Вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и под кузмить нас никто не сможет. Не вот-то ещё где покажется, а мы уж драла, кто под камень, кто на самое дно выл, кто в нару или под корягу, ухут, пожалуй, что видно, бросить придётся. Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, это ещё когда-то будет. А вот что. Так значит, по-твоему, и я работать буду должна, как прочие? Так и ты. В первый раз слышу. Поди проспись. Проспал-са ли, нет ли карась, но ума у него во всяком случае не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут. и не только без всякой робости, но даже против прежнего весеเลя, как ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь, прямо поставила вопрос Щука. Все друг от дружки, от общих взаимных трудов понимаю, друг от дружки. А между прочим, И от меня. Хм, думается, однако, что ты это зазорные речи говоришь. Головель, как по-нынешнему такие речи называются? Ситилизмом, ваше высокостепенство? Так я и знала. Давненько я уж слышу, бунтовские, мол, речи карась говорит. Только думаю, да и лучше сама послушаю. Анвон ты каков! Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как не прост был карась, но и он догадался. «Я, ваше высокостепенство, ничего!» — пробормотал он в смущении. «Это я по простоте? Ладно, простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать...» Так они умных-то со свету живут. Наговорили мне о тебе, стреколоба, а ты карась как карась, только и всего. И 5 минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел. Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но должно быть она ещё после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела. Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под краул. Вечером ещё не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут, но явился уже под стражей и при том с некоторыми повреждениями, а именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник!» — начала опять первая щука. Да вид на горе моё такое: смерть, диспуты люблю. Будь здоров, начинай. При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нём загорелось. В одно мгновение он подобрал живот и затрепыхался, защёлкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мощь гаркнул: "Знаешь ли ты, что такое добродетель?" Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке. Узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А Ёрш, который уже заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил. — Вот они, диспуты-то наши каковы!